Бош подошёл к конторке, и заполнив требования, вернулся к окошку и положил бланк на журнал с кроссвордом. В ожидании Нельсона он огляделся и заметил на дальней стене комнаты клетки ещё одно объявление. Вещественные доказательства в виде наркотиков выдаются только по предъявлении формы 492. Что это за форма и в каком отделе хранятся соответствующие бланки, Бош не знал. Потом лязгнула железная дверь, и в комнату вошёл незнакомый босс вот детектиф с делом об убийстве под мышкой. Подойдя к конторке, он раскрыл папку и, сверившись с находившимися в ней документами, заполнил бланк требования, после чего тоже подошёл к окошку. Чарлих, которого взывал Нельсон, так и не появился. Прождав несколько минут, детектив повернулся к боссу. Здесь вообще кто-нибудь работает? Босс согласно кивнул. Один парень отправился за ящиком. Другой должен был занять его место у окошка, но так и не пришёл, не знаю почему. Вот дьявольщина. Детектив в раздражении принялся постукивать костяшками пальцев по доске прилавка. Через некоторое время за окошком появился ещё один коп в форме. Это был старый боевой конь с седой гривой и заплывшим жиром могучим торсом. Боск решил, что он проработал в подвальном этаже много лет, Поскольку кожа у него была белой, как у вампира, забрав у детектива заполненный бланк, он скрылся в полумраке хранилища. Когда Чарли ушёл, и вновь потянулись минуты ожидания, Босс заметил, что детектив время от времени на него поглядывает, но виду не подал. "А ведь вас зовут Босс", первым заговорил детектив. "Вы из Голливуда, верно?" Босс кивнул. Детектив ухмыльнулся и протянул ему руку. Том Норт, дивизионное подразделение Пасифик. Мы незнакомы. Это точно. Босс тряхнул руку детектива, но особенного энтузиазма по поводу состоявшегося знакомства не выразил. Мы раньше не встречались, но послушайте, что я вам скажу. Я проработал в Деваншире в отделе ограблений 6 лет, пока меня не перевели в убойный отдел в Пасифике. И знаете, кто тогда был у нас начальником? Босс покачал головой. Это он не знал, да и знать не хотел. Но его новый знакомый тем не менее продолжил. Паунс. Вот кто. Лейтенант Харви Паунс по прозвищу 98. Тот ещё придурок. Был моим шефом. Ну так вот, я слышал, как вы его отделали. Протаранили, так сказать, окно физиономии. Добрый дело, чертовски доброе. Я, когда об этом узнал, так смеялся, чуть со стула не упал. Рад, что это доставило вам удовольствие. Не совсем. Потом я узнал, что вам за это перекрыли кислород, взяли, что называется, за горло. Об этом тоже слухи распространились. Хочу вам сказать, что мы с ребятами целиком на вашей стороне. Спасибо на добром слове. Но что вы здесь делаете? Я слышал, вас внесли в список 5150. Босх чрезвычайно раздражало, что даже те люди в управлении, которых он не знал лично, в курсе всех его дел. Глубоко вздохнув, он мысленно призвал себя к порядку и попытался успокоиться. Послушайте, я Босх. Вот ваш ящик. У окошка возник путешественник во времени Нельсон, и просунув сквозь оконный проём голубой ящик размером с коробку от обуви, заклеенный алой липкой лентой, потрескавшийся от времени, В ящик и ленту покрывал толстый слой пыли. Босх, не закончив фразу, отвернулся от Норта и наклонился к окошку. Распишить свод здесь, сказал Нельсон. Он положил на крышку коробки жёлтую квитанцию. В воздух взвилось облачко пыли, и он разогнал её движением ладони. Босх расписался в квитанции, взял коробку и, повернувшись, заметил, что Норт за ним наблюдает. Впрочем, никаких вопросов тот ему не задал и лишь кивнул на прощание, когда Босх направился к выходу. Босх кивнул в ответ и взялся за ручку двери. "Эй, Босх!" крикнул ему вдогонку Норд. "Не обращайте внимания, что я брякнул по поводу списка 5150. Я ни в коем случае не хотел вас задеть. Надеюсь, вы не обиделись?" Босх, протискиваясь сквозь железную дверь к выходу, лишь молча посмотрел на него. Продолжая сжимать свою ношу обеими руками, словно какую-нибудь драгоценность, он вышел из отдела, покачал головой и зашагал по покрытому жёлтым линолеумом коридору. Карманхиноус в тёмно-синем деловом костюме сидел в приёмной своего офиса, когда туда ворвался припозднившийся на несколько минут босс. Она пригласила его в кабинет, небрежно отмахнувшись от извинений, Проходя мимо неё в дверях, он почувствовал лёгкий аромат душистого мыла. Войдя в кабинет, Босс сел напротив Хиноэ, с поближе к окну. Хиноэ улыбнулась. Напротив неё стояли два стула, но Босс уже в третий раз упрямо занимал один и тот же у окна. Босс подумал, возьмёт ли она это обстоятельство на заметку. А если да, то что это может означать в смысле психологии? Вы устали? спросила Хиноис: "Не похоже, чтобы этой ночью вы хорошо спали". "Спал я действительно неважно, но чувствую себя хорошо". "Вы не изменили своего намерения по поводу того, о чём мы вчера говорили?" "Нет". "Значит, будете продолжать расследование?" "Пока да". Она согласно кивнула, словно ожидала именно такого ответа. "Сегодня я хочу поговорить с вами о вашей матери. Зачем? Она уж точно не имеет никакого отношения к тому, что со мной произошло. Мне кажется, это очень важно и поможет нам лучше понять то, что с вами происходит и почему вы затеяли это расследование. Это также может объяснить причину случившегося неделю назад инцидента. Сомневаюсь, но тем не менее, что вы хотели бы узнать? В нашем вчерашнем разговоре вы несколько раз упомянули её образ жизни. Однако так и не сказали, кем она была и чем занималась. Размышляя над этим после сеанса, я пришёл к выводу, что вам, возможно, не просто принять её такой, какой она была. Даже чтобы сказать, что она была проституткой. Вот я это и сказал. Да, она была проституткой. Я взрослый человек, доктор, и способен воспринимать правду. Более того, пока правда остаётся правдой, я готов её принять, какой бы горькой она ни была. По-моему, утверждая обратное, вы, доктор, слегка перегнули палку. Возможно, что вы чувствуете по отношению к ней сейчас? Что вы имеете в виду? Я спрашиваю, какие чувства по отношению к ней вы испытываете? Гнев? Ненависть? Любовь? Признаться, я об этом не думал. Но не-не, навесть это точно. Когда-то я её любил, и её уход не изменил этого. А вы не чувствуете себя покинутым ребёнком? Для этого я уже слишком стар. Но в то время, тогда вы чувствовали себя покинутым? Босхном Гломени задумался, пожалуй, испытывал нечто подобное. Тогда её многое от меня отдаляло, её образ жизни, ремесло, которым она занималась. А потом она умерла и, так сказать, покинула меня окончательно. А я остался с забором, злился по этому поводу как чёрт и, конечно же, чувствовал себя одиноким. Но хуже всего было осознавать, что её больше нет. Она ведь меня любила. А что значит остался за забором? Твой значит, что за забором. Как я вам уже вчера говорил, я обитал в Макларене, государственном воспитательном учреждении. Точно помню. Значит, её смерть не позволила вам оттуда уйти? Да, какое-то время я там просидел. Какое же? Я находился там до 16 лет. Впрочем, дважды за эти годы так называемые усыновители меня оттуда забирали, но потом приводили назад. Когда мне было 16 лет, меня взяла третья пара, и я жил с этими людьми до 17 лет. Позже я узнал, что они ещё год после этого получали на меня пособие от ГОСОТ. От ГОСОТ, то есть от городского отдела службы по охране детства. Теперь его называют отделом по работе с подростками и молодёжью, но как бы это учреждение ни называлось, Оно выплачивает ежемесячное пособие приёмным родителям, которые берут из приюта ребёнка. Многие люди забирают из приюта детей только ради того, чтобы получать эти чеки. Я не хочу обвинять в этом моих последних усыновителей, но они не поставили гасот в известность о том, что я больше не живу с ними. Я вас понимаю. И куда же вы потом подались? Во Вьетнам? Давайте ненадолго оставим эту тему и вернёмся назад. Вы говорили, что у сыновителей дважды отсылали вас в приют, но по какой причине? Почему они от вас избавлялись? Откуда мне знать? Наверное, я им не нравился. Они говорили, что совместное проживание у нас не получается. И отвозили меня в Макларен, и я опять возвращался за забор. Я тогда думал, что подростки никому не нужны. И приёмным родителям требуется в основном малыши. Вы пытались сбежать из приюта дважды, и оба раза меня задерживали в Голливуде. Если, как вы сказали, подростки никому не нужны, как вышло, что нашлись усыновители, забравшие вас в 16 лет? Босх невесело рассмеялся и покачал головой. Бывают исключения. А час очень забавные. К примеру, мой третий усыновитель и его жена выбрали меня, потому что я левша. Вы левша? А я и не заметила. Да, я левша. И в те времена отлично подавал левой. О чём это вы? Хах, да, вы же, наверное, не в курсе. Тогда Сэнди Коукс играл за Dodgers. Он был левшой. Из-за его подачи левой ему платили несколько миллионов в год. Эрл Морси, мой сыновитель тоже в своё время играл в бейсбол, но успехов на этом поприще не добился. Вот он и решил воспитать у себя дома кандидатов в высшую лигу. Как я понимаю, в те времена хорошие подающие с рабочей левой были редки. Или это Эрлу так казалось? Как бы то ни было, левши пользовались у поклонников бейсбола большой популярностью. И Эрла осенила блестящая мысль: взять из приюта перспективного парнишку, выдрессировать, а потом стать его менеджером или агентом. Если разобраться, чистое сумасшествие. Но ему требовалась моральная компенсация за то, что сам он игроком высшей лиги так и не стал. Итак, он приехал в Макларен и предложил нам, пацанам, перекинуться с ним на стадионе мячом. У нас в приюте была бейсбольная команда, игравшая с командами других приютов. Ну, мы отправились с ним играть, не подозревая, что это был своего рода смотр, конкурс. Я, разумеется, тоже не имела об этом понятия и узнала его намерения намного позже. Короче говоря, он заметив, что я левша с хорошим броском, остановил свой выбор на мне. Про остальных ребят он сразу же забыл, словно их и не было. Бозг, вспоминая те времена, сокрушённо покачал головой. И что ж дальше? Вы с ним поехали? Да, я с ним поехал. Была ещё его жена, но она ни с ним, ни со мной почти не разговаривала. Он заставлял меня делать по 100 бросков в день, целись в висевшую на заднем дворе шину. После этого проводил, так сказать, теоретические занятия. Я терпел всё это примерно год, а потом ушёл от него. Вы от него сбежали? Вроде того. Записался в армию Соединённых Штатов. Правда, мне пришлось убедить Терла дать на это согласие. Поначалу он ни за что не соглашался. Как я уже говорил, у него были на мой счёт далеко идущие планы. Но когда я сказал ему, что в жизни больше не возьму в руки мяч, и он сдался. То есть написал в моём контракте, что не возражает и продолжал получать за меня чеки от Госсот, хотя я уже давно был за морями. Полагаю, эти деньги помогли ему примириться с крушением своих планов. Доктор Хиноес молчала. Со стороны могло показаться, что она просматривает свои записи, но Боск знал, что во время этого сеанса она так ничего и не записала. 10 лет назад, сказал он, нарушая затянувшееся молчание, когда я ещё работал в ночном патруле, Я тормознул одного пьяного в стельку водителя, который поворачивал с Голливуд Фривей на бульвар Сансет, взяв его за шиворот и подтащив поближе к свету, увидел, что это мой бывший усыновитель Эрл Морси. Было воскресенье, и он возвращался домой после матча с участием Dodgers. Я заметил программку у него в машине на сиденье для пассажира. Хенор посмотрела на него, но опять ничего не сказала. Босс уже охваченный воспоминаниями произнёс: "Думаю, он так и не понял, что парнишка с сильным броском левой, которого он когда-то, короче, он меня не узнал. И вы?" Отобрал ключи и позвонил его жене. "Полагаю, это было единственное доброе дело, которое я для него сделал". Доктор Хиноя снова уставилась в свой блокнот и спросила: "Что вы можете сказать о своём настоящем отце?" "Да это не так просто. Но вы хотя бы знаете, кто он? Когда-нибудь с ним общались?" "Однажды я с ним виделся. Признаться, это проблема до возвращения из-за моря, особенно меня не занимало. Но потом я всё-таки выяснил, кто он такой. Это оказался адвокат моей матери." У него были семья, дети, положение в обществе, ну и всё такое прочее. Но когда я встретился с ним, он умирал от тяжёлой болезни и походил на скелет. Так что узнать его поближе мне так и не пришлось. Его фамилия Буск? Нет. Эту фамилию и имя Ираним мне дала мать. Попался ей как-то альбом этого художника. Она считала, что его картины прекрасно иллюстрируют жизнь в Лос-Анджелесе. Все эти наши страхи, фобии и всю общую паранойю сдешнего существования. Она даже как-то дала мне пролистать этот альбом. В комнате снова установилось молчание. Доктор Хинойс обдумывала сказанное Босхом. Все эти истории, наконец произнесла она, которые выGary мне поведали, иначе как душа раздирающими не назовёшь. По крайней мере, если рассматривать их на бытовом уровне. Тем не менее, они позволяют мне понять, как и в каких условиях из мальчика по имени Гарри Босх формировался мужчина. Кроме того, теперь я хотя бы отчасти представляю, какую тяжёлую травму нанесли вашему сознанию смерть матери и всё, что за ней последовало. Вам Честно говоря, есть за что её винить. И позволь вы себе это. Никто не имел бы права бросить в оскамить. Пытаясь сформулировать приемлемый для обеих сторон ответ, Босх некоторое время задумчиво смотрел на Хиноис. Я её ни в чём не обвиняю. Я обвиняю человека, который её у меня отнял. Заметьте, все эти истории связаны со мной, а не с ней. Вы не должны думать о ней дурно. Вы не знаете, какой она была, а я знаю. Она изо всех сил пыталась вернуть себе материнские права. Она сама мне об этом рассказывала, когда приходила в Макларен, и до самой смерти старалась вытащить меня из приюта. Она просто не успела этого сделать. Доктор Хиновский внула, принимая его слова к сведению. Она когда-нибудь вам рассказывала, чем зарабатывает на жизнь? Нет, не рассказывала. Как в таком случае вы об этом узнали? Уже не помню. Если разобраться, я до самой её смерти не знал в точности, чем она занималась. Да и после того, как её убили, узнал далеко не сразу. Когда меня забрали у матери и отдали в приют, мне было 10 лет, и я не понимал, зачем люди со мной так поступили. Она общалась в вашем присутствии с мужчинами? Нет, никогда. Тем не менее, вы должны были иметь какое-то представление о её образе жизни, вернее, о вашей с ней жизни. Она мне говорила, что работает официанткой. Работала она по ночам, и на это время иногда оставляла меня со знакомой женщиной, у которой была комната в гостинице неподалёку от того места, где мы жили. Её звали миссис Де Торр. Она нянчилась с четырьмя или пятью детьми, чьи матери занимались тем же промыслом. Но что это за промысел, никто из нас не знал. Он замолчал, но доктор Хиноис не стал задавать ему новые вопросы, словно ожидая продолжения. Однажды ночью, когда старая миссис Детор уснула, я ушёл от неё и отправился на Голливудский бульвар в кофейню, где якобы работала моя мать. Но её там не оказалось. Я стал расспрашивать о ней у других официанток, но они, похоже, даже не поняли, что мне нужно. Вы спрашивали потом у своей матери, почему так случилось? Нет. Просто в следующую ночь, когда она отправилась по своим делам в форменном платье официантки, я пошёл за ней следом. Сначала она поднялась к своей лучшей подруге, Мэри Ди Тромн, которая жила этажом выше. Чуть позже обе вышли из квартиры в нарядных платьях и сильно накрашены. Они спустились на улицу и взяли такси, а я вернулся домой, поскольку следить за ней больше не мог. Но вы знали, куда они направились и зачем? О чём-то таком догадывался, но мне было так далеко, лет 9, что конкретно я мог об этом знать. Но ведь ваша мать морочила вам голову, Выходила ночью из дома в костюме официантки, потом переодевалась. Вас это не злило? Наоборот. Позже я стал думать, что в этом заключалось известное благородство. В каком-то смысле она меня оберегала. Кинойс согласно кивнула. Логика его рассуждений была ей понятна. И вдруг сказала: "Закройте глаза". Закрыть глаза? "Да, я хочу, чтобы вы закрыли глаза". и вспомнили то время, когда были маленьким мальчиком. Зачем? Мне так хочется. Уж окажите мне любезность, прошу вас. Боск недвуменно пожал плечами, но глаза закрыл. Правда, чувствовал себя при этом на редкость глупо. Ну вот. Что дальше? А теперь расскажите мне какую-нибудь историю о своей матери. Любой, связанный с ней эпизод. который по какой-то причине врезался вам в память и сохранился до настоящего времени.